Глава пятьдесят четвертая Охотникам на человека, как они и предполагали, не пришлось долго ждать. Светила луна. На это они тоже рассчитывали. Луна была яркая, и лишь порой ее ненадолго закрывали пробегавшие по небу облака. Однако ветра не было, воздух словно застыл. Здесь, на высоте, Воздух так чист и прозрачен, что самый легкий звук слышен на большом расстоянии. Каждый шорох отдается вдалеке. Шорохи и шумы были слышны, хотя собаки и лошади охотников, приученные стоять тихо, и сами охотники не издавали ни звука. Они лежали молча, и если переговаривались, то только шепотом. То были Голоса самой природы, как обычно, раздаются в этом диком краю. Захрапит бурый медведь в своей берлоге среди скал, завоет, залает койот. Ухнет сова, порой пронзительно пискнет летучая мышь или крикнет козадой. Некоторое время ушей спрятавшихся охотников достигали лишь эти звуки. Прошло полчаса. Но ни мгновенье Мануэль и Пипе не дали отдыха зрению и слуху. Они смотрели то на ущелье, то в сторону долины. Очень может быть, что их жертвы нет в пещере и днем не было, а такие люди, как они, предвидят и взвешивают всякую возможность. Если это так, и если Карлос сейчас должен возвратиться в пещеру, то их план нельзя осуществить. Но Мануэль предусмотрел и такой случай. Надо дать Карлосу пройти, а потом ночью подкрасться поближе к пещере. Хорошо бы на расстоянии выстрела и дождаться утра, когда Белоголовый появится снова. И прострелить ему руку из ружья. Этим оружием желтолицый охотник владеет мастерски. Можно застрелить лошадь, и это неплохой план. Карлоса почти наверняка удастся поймать, если они убьют или ранят его коня. И приятели решили при первом же удобном случае покончить с благородным животным. Знали они и совсем верный способ убить или захватить Карлоса. Тут вряд ли возможна неудача, конечно, если точно знать, что их жертва сейчас в пещере. Но у них были свои основания, не воспользоваться этим планом. Ничего не стоило провести отряд улан по плоскогорью и оставить его наверху, у тропки, ведущей из ущелья. Другой отряд тем временем вошел бы в ущелье из долины, а так как скалистые стены ущелья почти отвесны, Карлосу был бы отрезан путь к бегству с обоих концов. Правда, как мы уже знаем, Если бы солдаты вошли только в ущелье, все дело сорвалось бы. А чтобы провести их на Плоскогорье, минуя ущелье, пришлось бы затратить целый день. Но, конечно, Вискарра и Раблада ради верного успеха не пожалели бы ни времени, ни людей. Мулад и его темнолицый приятель все это великолепно знали. Однако меньше всего они думали о том, чтобы воспользоваться таким планом. Его можно было осуществить, почти не подвергая себя опасности. Зато невелика была бы и плата, ведь каждый солдат потребовал бы себе равную долю от обещанной награды. А Мануэлю и Пипе вовсе не хотелось с кем-то делиться наградой, если они, благодаря своему опыту и смекалке, Поймают Карлоса. Нет, они не думали прибегнуть к этому способу. Оба не сомневались, что добьются своего и беспосторонней помощи. Они недолго ждали в своей засаде на скале. Через каких-нибудь полчаса и тот, и другой чутким ухом уловили звук, доносившийся из ущелья. Кто-то приближался к выходу в долину. Стучали лошадиные копыта по камню, осыпалась мелкая галька. Но ущелье устилали осколки камней, нанесенные сюда во время ливней. По этой каменистой дороге ущельем ехал всадник. «Белоголовый!» пробормотал Мануэль. «Наверняка он!» «Верно, брат, ты угадал. Ты все его следы разгадал сразу». В пещере-то он и прячется. Мы наверняка его застукаем, когда придет обратно. А, черт, вот он. Не успел Пепе договорить, как на склоне появилась высокая тень. В лунном свете охотники разглядели всадника и коня. Можно было не сомневаться, это и была намеченная жертва. — Слушай, брат, — прошептал Пепе, — А вдруг он пройдет близко? Может, уложить коня? При таком свете не промахнешься. Будем целиться в коня. Уложим его. Легко захватим белоголового. Не годится, сынок. Его не так-то легко захватить и пешего. Уйдет в скалы. Будет прятаться день за днем. Все время будет на чеку. Намучимся мы с ним. Старый план лучше. Пускай его едет. Верней захватим, когда вернется. Тогда наверняка его захватим. Но, Мануэль... К черту! Чего там но? Всегда ты спешишь. Наберись терпения. Не пяться, не трусь. Вон, гляди. Этот возглас означал, что предложение Пипе, хоть и разумное, неосуществимо. Всадник проезжал так далеко, что был недосягаем для их ружей. Он ехал посредине ущелья, держась на равном расстоянии от его откосов, и ясно было, что он выйдет на открытое пространство ярдов в двести от того места, где прятались в засаде охотники. Так оно и вышло. Через несколько минут он оказался против их укрытия, и действительно... не менее чем в двухстах ярдах от них. Его не настиг бы выстрел из охотничьего ружья Мануэля. Столь же ненадежным посланцем была бы и пуля ПП. Охотники лежали, затаив дыхание, не помышляя о стрельбе. Они с силой удерживали своих собак в рассельни скалы, поглаживая их, чтобы успокоить. Всадник приближался медленным шагом с большой осторожностью в ярком свете луны искрились блестящие части сбруи и оружия можно было отчетливо разглядеть и белую кожу и статную фигуру всадника и его великолепного коня белоголовый пробормотал мануэль удачно сынок а что это там впереди Спросил Пипе. Ага, я и не заметил. Будь он проклят, это пес. Ну, конечно, пес. Верно, пес. Провались он. К черту в пекло этого пса. Я уже про него слыхал. Редкостный пес. Дьявольщина. Задаст он нам хлопот. Хорошо еще, что ветер не в ту сторону. Сейчас не опасно. «А, черт, гляди!» Всадник вдруг остановился и подозрительно посмотрел на вершину скалы, где скрывались охотники. Что-то в поведении собаки обеспокоило его. «Будь он проклят!» — снова пробормотал Мануэль. «Этот пес еще задаст нам хлопот. Наше счастье, что ветер не в ту сторону». Ветер был совсем слабый, Дул он и в самом деле со стороны всадника, прямо в лицо охотникам. И это было для них удачей. Не то бизон, конечно, почуял бы их. Их засаду и так чуть не обнаружили. Какой-то еле уловимый звук. Быть может, одна из лошадей переступила ногами в траве. Возбудил подозрение собаки, хотя всадник ничего не слышал. Да и собака, видимо, сразу успокоилась. Она опустила морду и снова побежала вперед. Всадник последовал за ней. Через несколько минут они скрылись из виду. Теперь пошли, сынок, в пещеру. Пошли. Охотники спустились вниз, сели на коней и, пробравшись среди стал, уехали в ущелье. Держась в тени откоса, они поехали в дальний узкий конец ущелья, к той тропе, по которой недавно спустился всадник. Поднимаясь по ней, они внимательно смотрели на утес справа, так как знали, что пещера должна быть на этой стороне. Они не опасались, что оставит след, и Карлос распознает его, даже если будет возвращаться днем. Тропа вела по камням, и на них уже были отметины оставленные копытами его собственной лошади. И все же Мануэль не был спокоен. Время от времени он твердил, не то про себя, не то обращаясь к своему приятелю. «Будь он проклят, задаст нам хлопот этот пес! Наверняка задаст! Будь он проклят!» Наконец, в каменной стене ущелья, словно черное пятно, показалось жерло пещеры. Мануэль бесшумно спешился и, оставив своего коня с пепе, взобрался на уступ и стал внимательно разглядывать вход в пещеру. Хитрый охотник был осторожен на случай, если вдруг кто-нибудь оказался внутри. Он не упустил из виду такую возможность. Некоторое время он прислушивался у входа, потом послал в пещеру собак. Они не залаяли, не заворчали, и Мануэль, наконец, успокоился. Он заполз туда сам. Все же, держась в тени скал, потом высек огонь, заслонив свет, чтобы отблеск его не падал наружу. Быстро огляделся и, окончательно убедившись, что никого нет, вышел и велел товарищу привезти коней. Теперь в пещеру вошли оба охотника вместе со своими лошадьми. Они обшарили все кругом и на сухом уступе обнаружили несложное хозяйство Карлоса. Сарапе, небольшой топорик, чтобы колоть щепки для очага, котелок для варки пищи, две-три чашки, несколько кусков вяленого мяса и немного хлеба. Вот и все, что было в пещере. Непрошенные гости присвоили себе все то, что пришлось им по вкусу, привязали лошадей в глубине и тщательно осмотрели каждый уголок, чтобы уже совсем освоиться в этом каменном жилище. Потом они погасили огонь и словно хищные звери залегли, подкрауливая свою ничего не подозревающую жертву.